День был воскресный, и на улицах Сан-Карлоса безраздельно хозяйничал зной. Ранним утром, ещё до того, как солнце поднималось достаточно высоко, чтобы прогреть неподвижный воздух, местные жители наряжались в свою лучшую одежду и семьями отправлялись в церковь, обмениваясь приветствиями при входе или под сенью цветущих арагуанеев. Однако после полудня под открытым небом оставались только собаки да измученные лошади, которые нервно отгоняли мух, брыкаясь и чуть ли не высекая искры из булыжников, которыми было замощено большинство городских улиц. Даже двери пульпери португальцев или источников содовой итальянцев и креолов были закрыты до тех пор, пока с севера не поступал прохладный воздух, приглашая людей вновь выйти из дома. Так что пердома еще повезло. Им удалось купить несколько кукурузных лепёшек в единственной продуктовой лавке, которая оставалась открытой. Чтобы их съесть, пришлось устроиться на обшарпанной скамье из голубых плиток, уложенных вокруг толстой и развесистой сейбы. сам карлос не имел ничего общего с Каракасом. Можно было подумать, что он находился в другой стране, а то и на другом континенте. Это был небольшой город, тихий и сонный, который, казалось, В глубине души гордился своим колониальным прошлым, не успев еще испытать на себе агрессивного влияния нефтяного бума и массового нашествия иммигрантов. Ни тебе сумасшедшей гонки, ни стресса столичной жизни. Таким Сан-Карлос вступил во вторую половину XX века. Сохранилась незыблемая традиция по воскресеньям рано возвращаться домой и вкушать всей семьей обильный обед, жаркое, сладости домашнего изготовления, пиво рекой и крепкий чёрный кофе. Затем закуривали сигары, мужчинам подавали ром, а женщинам сладкий ликёр, и в продолжение десерта все слушали старика, главу семьи, который рассказывал свои истории или произносил речи, пока его голова не склонялась на грудь, и он не начинал храпеть. Дома Сан-Карлоса с толстыми стенами и высокими потолками, тенистые, в противоположность залитым солнцем фасадом с их яркими красками, были жилищами, в которых, казалось, намеренно удерживали темноту и прохладу ночи. Поскольку полумрак был в этих местах единственным известным способом спасения от знойной тропической жары. Сан-Карлос, его здания и его жители застряли где-то в далеком прошлом, Словно годы или история не проносились над их крышами с той же скоростью, что и для всего остального мира. Здесь по-прежнему с подозрением относились к господам-оборванцам, что расселись посреди площади на скамье и лопают лепешки. Эта публика только и ждет, когда хозяева заснут, чтобы потихоньку забраться в дом и что-нибудь стянуть. Она зачувствовала, что сквозь желюзи балконов и окон за каждым их движением неотрывно следили недоброжелательные люди, и переживала не за себя, благо она уже привыкла, что за ней вечно шпионят расплённые мужчины и завистливые женщины, а за братьев и особенно за мать, которой такое подсматривание и такой приём были словно нож в сердце. Они превратились в отверженных, и это онита Марадентро, всегда гордившиеся своими корнями. Они из поколения в поколение жили на одном месте. У них был крепкий дом и вполне заслуженная репутация людей честных, уравновешенных и работящих. И вот теперь они обречены скитаться. Без цели, без пункта назначения, без родины, по городам и весям, ночевать в мотелях и питаться в общественных местах, под презрительными взглядами местных жителей. Им негде было помыться или справить нужду, и всё их имущество лежало в наспех перевязанной картонной коробке, которую без особого усилия несли по очереди Себастьян и Аздрубаль. Они были иммигрантами и в какой-то степени разделяли горькую судьбу тех, кто приехал раньше или ещё должен был приехать. Но они чувствовали себя самыми несчастными потому что никогда не желали другой жизни, отличной от той, которую вели раньше, и не вынашивали мечту о власти и богатстве. «Давайте вернёмся», — это сказал Аздрубаль. «Куда?» «На Лансароте». «Домой, откуда мы никогда не должны были уезжать». «Ты сам знаешь, что не можешь вернуться, а мы должны разделить твою судьбу, так всегда было». «Я предпочитаю тюрьму, лишь бы на нас так не смотрели». «Почему вы трое должны расплачиваться за то, что совершил я один?» «Мы это уже обсуждали. Не имеет смысла к этому возвращаться», — ответила мать. «Будем и впредь держаться все вместе, и никогда туда не вернёмся». Аздрубаль жестом обвёл пустынную площадь, раскалённую солнцем. «Это что лучше?» — спросил он с упрёком. «Знаешь, чего ты добьёшься, если мы будем продолжать в том же духе? Что я возьму и исчезну». «Уеду туда, где вам меня не найти, или застрелюсь, чтобы вы тихо-мирно вернулись домой, не страшась наказания!» «Ты этого не сделаешь», — спокойно сказала Аурелия. «Ты мой сын, и я знаю, что ты этого не сделаешь. Ты не способен покинуть нас в таких обстоятельствах, потому что мы ни за что не вернулись бы без тебя и не успокоились бы, пока тебя не нашли». Она горько улыбнулась. «А что до того, чтобы убить себя?» Я тебя не так воспитала. От отчаяния человек меняется. Мы ещё не отчаялись, вмешался старший брат. Мы по-прежнему вместе и все живы-здоровы. Теперь у нас даже есть кое-какие деньги и вид на жительство. Завтра, когда город встряхнётся ото сна, уверен, мы найдём работу. А сегодня ночью вернёмся в гостиницу. — В гостиницу? — удивился Аздрубаль. — И ты называешь это гостиницей? Нас искусали комары и клопы. Тараканы бегали по кровати, а от жары мы чуть не задохнулись. Как ты можешь опять привести маму и Айзу в такое место? А ты предпочитаешь заночевать здесь, на площади, у всех на виду? Может быть. Почему бы и нет? В сущности, какое мне дело до людей? Если здесь больше воздуха и тараканы не бегают по лицу, я предпочитаю спать на скамейке». Аздрубаль помолчал и повернулся к Айзе, которая, как всегда, была молчаливой и отрешённой, словно жила в другом мире. «Как ты считаешь», — поинтересовался он, — «иногда кажется, что тебя всё это не касается». Девушка словно очнулась от глубокого сна, задумчиво посмотрела на брата, и, наконец, на её губах появилась лёгкая улыбка, осветившая её лицо будто порыв свежего ветра пронёсся по раскалённой площади, уносят далеко-далеко горькие слова и грустные предчувствия. «Если нам суждено будет исчезнуть, мы исчезнем вместе», произнесла она, как всегда серьёзно. «А если нам придётся покончить с собой, мы сделаем это все вместе. Но не бойся, этот день ещё не наступил. Успокойся и наслаждайся местом и моментом. Мне нравится эта площадь» добавила она, обводя взглядом вокруг. «Мне нравятся эти дома весёлых тонов, и цветы, пальмы, и это дерево, такое большое и развесистое». Она вновь улыбнулась. «Мне нравится сидеть на этой скамейке и ждать». «Ждать чего?» Она пожала плечами и вновь погрузилась в молчание. Её внимание было приковано к крохотному калибре, который повис в воздухе миллион раз взмахивая своими хрупкими крылышками, пока вводил свой длинный острый клюв в ярко-красный цветок. а Аздрубаль Пердома повернулся к матери и брату в поисках разъяснений, но с первого взгляда понял, что те пребывают в таком же недоумении, что и он, поэтому лишь откинулся на спинку скамьи и показал язык окну, из которого, по его ощущениям, за ним наблюдали сквозь жалюзи пара чёрных глаз. Себастьян достал сигарету, и, как всегда, они молча выкурили её на пару. Бог с ним, пускай время течёт здесь медленнее, чем в любом другом месте на планете. Они старались проникнуться настроением сестры, считавшей, что эта вымершая площадь действительно красивое место, окружённое домами яркой расцветки, высокими пальмами, крохотными калибри и гигантскими густолиственными сейбами. Час спустя Когда зной усилился, и все, кроме Ай, заклевали носом, в конце узкой мощёной улицы бесшумно возник пикап и медленно покатился вперёд, словно боясь потревожить послеобеденный сон города или ведя поиски незнакомого дома. Доехав до площади, он остановился, и двигатель смолк. Из пикапа вышла селесте Байес, прислонилась к дверце машины. «Привет!» Неуверенно поздоровалась она. «Привет», — ответила Айза, пока её мать и братья открывали глаза. «Я вернулась». Айза ничего не сказала, только кивнула. И нельзя было понять, то ли она хотела этим сказать, что и так видит, то ли что ей было заранее известно, что так оно и случится. Селеста пересекла тротуар, желая оказаться в тени, и встала прямо перед пердом. Было заметно, что она смущена, словно спрашивает себя, какого чёрта она сейчас здесь делает. Наконец, заметив, что с неё не сводят взгляда, четыре пары глаз поинтересовалась, пусть и сознавая наивность своего вопроса. «Нашли работу?» Себастьян широким жестом обвёл вокруг. «В воскресенье здесь даже мухи не работают». «У меня есть небольшое имение, очень далеко, в глубине Ильянос, на берегу притока Арауки». — сказала Селеста. — Места глухие, там у меня не больше пятисот коров и сотни лошадей, да и тех с каждым днём становится всё меньше, потому что скот без конца угоняют, а управляющий старый не в состоянии дать отпор. Её взгляд был устремлён на Аурелию, хотя её тянуло посмотреть на Айзу или на Аздрубаля, который так напоминал ей Факунда Каморру. — Старинный дом, большая и удобная кухня. Я не могу платить вам много, потому что от этого хозяйства у меня одни убытки, зато у вас будет кров и пища, да ещё и скопите кое-какие деньги». «Вы же знаете, что мы не разбираемся ни в земледелии, ни в скотине», — напомнила ей Аурелия. Селеста села с ней рядом и по приятельски хлопнула её по колену. «Знаю, но я также знаю, что вы сможете этому научиться. Есть пара пионов-индейцев». Они немного ленивы, но им можно доверять. Им просто нужна более твёрдая рука, чем у Акилиаса». Она подмигнула, стараясь расположить всех пердома к себе. «Да и я буду время от времени к вам наведываться. Если вы решите, отправимся прямо сейчас». Аурелия повернулась к своему сыну Себастьяну, предоставляя ему право решать как старшему и главе семьи. Тот, в свою очередь, посмотрел на Аздрубаля, который только пожал плечами, показывая, что ему всё равно, и в результате все воззрелись на Айзо, словно были уверены, что лишь ей дано угадать, подходит ли предложение семье или нет. Выражение её лица смягчилось, что было добрым знаком. «По крайней мере, мне не придётся вечно ходить беременной», сказала девушка. «Мне понравится Льянос», — добавила она. «Они мне будут нравиться...» «Но недолго. Аздрубаль хочет вернуться в море». Себастьян кивнул и обратился прямо к Селесты Баес. «Мы не прочь попытаться». Женщина протянула руку в знак того, что условия приняты и договор заключён. «Помимо оплаты расходов, 1000 боливаров в месяц и пять процентов от прибыли. Хотя очень сомневаюсь, что она будет. Идёт?» Себастьян пожал ей руку от имени всей семьи. «Идёт». Спустя несколько минут белый пикап уже катил по длинной мощенной улице, оставив позади площадь, скамью и сейбу.